Две пары. Ситуация изменилась в декабре. В четыре часа дня, когда в Москве уже почти совсем темно, Шуша с Аллой вышли из перетопленного кафе на морозную улицу Горького и пошли вверх по скользкому от снега и черных дорожек льда асфальту. К этому времени в их отношениях что-то изменилось. Объятия и поцелуи стали для Шуши скорее мучительными, потому что вызывали возбуждение, не находившее выхода. Они уже дошли до «second base», как говорят в Америке, и даже несколько раз попытались двинуться дальше, но их полная неопытность каждый раз приводила к взаимному разочарованию. Не помогла и переведенная с чешского книга петра Шебека Игыни, подаренная сеньором Алле. Он привез ее из Одессы, а к заголовку Девушка превращается в женщину, приписал от руки, на одесском привозе. Они довольно долго шли молча. Внезапно Алла остановилась. Навстречу им шла высокая мулатка с невысоким молодым человеком еврейского вида с большим потертым портфелем. Пара тоже остановилась. Все четверо молча смотрели друг на друга. Потом молодой человек сказал тихим вкрадчивым голосом. Вы, наверное, Алла и Шуша, а мы – Рики и Веня. Мы столько друг про друга слышали, что уже как бы знакомы. Давайте сейчас зайдем к Рике, у нее есть проигрыватель, а мы как раз купили шахерезаду римского-коровского. Он похлопал по своему портфелю. Если вы не слышали, то послушать надо обязательно, совершенно буддистская музыка. Все четверо двинулись назад по улице Горького, стараясь обходить скользкие ледяные дорожки. Слева из ярко освещенных окон коктейль холла на уже синий вечерний снег падали желтоватые отблески. Венька что-то говорил о медитациях, буддизме, о третьем глазе, но Шуша особенно не прислушивался. Он смотрел на Рикки, которая шла молча, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой. Они повернули в проезд МХАТа и вошли в тот самый подъезд, за которым сеньор наблюдал из окна кафе. Шуша быстро оглянулся. Видит ли их сеньор? Тот, наверное, расценил бы сцену как предательство. Или наоборот. Но сеньора в окне не было. «Замечательный подъезд, чтобы убегать от кредиторов», – сказал Венька. «Входишь в первую дверь. Выглядит, как дверь квартиры. Говоришь, подождите я сейчас, и исчезаешь». А на самом деле это выход во двор. Они действительно вышли во двор, потом вошли в следующую дверь, поднялись по лестнице. рики постучала в стену каким-то шифрованным стуком. Подождав немного, открыла дверь своим ключом, и они оказались в бесконечном коммунальном коридоре. Слева ободранный деревянный сундук с большим висячим замком и еще более ободранные лыжи с ремешками вместо креплений рики открыла первую дверь справа, уже другим ключом, и они оказались в узкой комнате с одним окном, двумя кроватями и столом. Здесь жила Алиса со своими черными детьми, точнее цвета крем-кофе с молоком. Сейчас там никого не было. рики поставила на стол тарелку с батончиками «Ротфронт», на которую Шуша жадно набросился. Венька ушел на кухню через пять минут вернулся с большой кастрюлей кофе. От горького крем-кофе из артистического Венькина варева выгодно отличалась диким количеством сахара. Рики включила проигрыватель и поставила шахерезаду. «Чтобы вы поняли, что вы слушаете», — сказал Венька, доставая из своего портфеля брошюру с черно-белым Чайковским на обложке. Вам кое что вам кое-что». «Пролог Сюиты?» открывается могучими и грозными унисонами, рисующими, как принято считать, образ шахриара. После мягких, тихих аккордов духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло, поддержанная лишь отдельными арпеджиато арфы. это прекрасная шахерезада озвучала скрипка и на фоне мерного фигурационного движения виолончелей У скрипок снова появляется начальная тема, но теперь она спокойна, величава и рисует не грозного султана, а безбрежные морские. «Чиза!» – перебила его Рикки чуть хриплым голосом. «Венька, не дай слушать!» «Чиза?» – это было первое слово, услышанное от нее Шушей. Что бы оно могло значить? «Тогда мы пошли курить», – сказал Венька. «Пойдем», – обратился он к Шуше. Они вышли на лестничную клетку. Венька, никогда, судя по всему, не расстающийся со своим необъятным портфелем, достал из него пачку шибки. Одну сигарету сунул себе в рот, другую протянул Шушей. «Я не курю», – быстро сказал Шуша. Стена старого доходного дома в два кирпича, отделявшая их от Рики и Римского Корсакова, полностью блокировала могучие и грозные унисоны Шахриара но прихотливая мелодия голоса Рики все еще продолжала звучать у него в ушах.